Глава 6 Вскоре Рашек сумел уравновесить изменения, произведенные им в мире, что оказалось большой удачей, поскольку сила довольно быстро выгорела. Доставшаяся ему мощь воспринималась как нечто колоссальное, но на самом деле это была лишь малая доля чего-то куда более значительного. В итоге Рашек стал называть себя, согласно созданной им же религией, осколком вечности. Возможно, он понимал больше, чем мне хотелось бы признать. Так или иначе, именно его мы должны благодарить за мир без цветов, в котором растения скорее коричневые, а не зеленые, и в котором люди могут выживать, даже если с неба регулярно падает пепел». «Я слишком слаб», — подумал Марш. Разрушитель контролировал постоянно, но если его внимание было сосредоточено на чем-то другом, Марш словно просыпался от кошмарного сновидения и мог позволить себе поразмышлять. Как раз это и произошло сейчас. Он брел через лагерь колоссов, и внезапно сознание прояснилось. «С этим невозможно бороться». Имелись все основания полагать, что разрушитель не способен читать мысли. И все-таки Марш не мог с ним бороться, сопротивляться. Стоило лишь попытаться, как разрушитель тотчас же брал сознание под полный контроль. Чтобы в этом окончательно убедиться, потребовалось не меньше десяти попыток. Иногда у Марша получалось шевельнуть пальцем или, быть может, споткнуться, но на большее рассчитывать не приходилось. Это угнетало. Однако Марш всегда считал себя прагматиком, поэтому счел необходимым смириться с истиной. Он никогда не сможет вернуть контроль над собственным телом, достаточный для того, чтобы себя убить. Инквизитор шел через лагерь под дождем из пепла. Неужели он не прекратится теперь никогда? Маршу почти захотелось, чтобы разрушитель больше не отпускал его разум. Когда это происходило, виделись только боль и разрушение. Но если контроль переходил к разрушителю, падающий пепел становился чем-то прекрасным, красное солнце превращалось в знамя победы, а умирающий мир — сладостную обитель». «Безумие!» Приближаясь к центру лагеря, думал Марш. «Мне нужно сойти с ума. Тогда можно будет про все это забыть». Шурша одеяниями, другие инквизиторы также двигались к центру лагеря. Молча. Зачем утруждать себя беседой, если ими управлял разрушитель? Кроме обычных штырей в глазницах, Марш замечал у своих собратьев и красноречивые признаки присутствия новых. Они выпирали из грудной клетки или из спины. Многие из них разместил сам Марш, убивая терресийцев, которых захватили на севере или выследили где-то еще. У него также появились новые штыри. Одни проходили между ребрами, другие пронзали грудную клетку. Они казались прекрасными. Марш не понимал, почему, но штыри его восхищали. Они познали смерть. И это уже само по себе казалось чудесным. Почему-то он знал, что инквизиторы были несовершенны. Чтобы сделать своих слуг более зависимыми, и чтобы они не представляли опасности, Вседержитель не наделил их некоторыми способностями. Но теперь, наконец, справедливость восторжествовала. «Да чего же прекрасен мир!» — подумал Марш, подставляя лицо под пепельный дождь и чувствуя ласкающее прикосновение легких хлопьев.